Глава 72. М. Я приехала раньше времени и села со стаканом воды в дальнем уголке. В кафе было достаточно народу, чтобы мы не бросались в глаза, но не так много, чтобы нарушить наше уединение. Несмотря на открытые французские окна, большинство посетителей расположились на террасе. В витрине красовали соблазнительные пирожные, и в другой день я бы заказала целое блюдо. Но от волнения у меня свело живот. Я немедленно узнала маленькую черную машинку, паркующуюся неподалеку. Она стояла возле их дома в тот роковой день. Когда Руби вышла из машины, мой желудок сжался еще сильнее. Я точно увидела ее впервые. Соперница. Женщина, которая спала с моим мужем. Она выглядела моложе, чем в нашу последнюю встречу, скорее, как на старой фотографии, стоящую у них на камине, где она была запечатлена с маленьким сыном Тома. В волнистых волосах переливались солнечные блики. Руби вошла в зал и осмотрелась. Я едва заметно махнула рукой, сама не понимая, зачем сюда пришла. «Привет» сказала она и покраснела. «Так тебе и надо, голубушка», — подумала я, изо всех сил отгоняя мысль, что и сама не ангел. «Тебе принести что-нибудь?» «Нет, спасибо». Робби отошла к стойке, заказала кофе, дождалась, пока его приготовят, и вернулась к столу. Она села рядом, чтобы не закрывать мне обзор на зал и улицу, и саму иметь возможность наблюдать, не увидят ли нас вместе. Но мы никого не интересовали. Старые подруги зашли поболтать за чашечкой кофе. Внешность обманчива. Руби размешивала кофе, пока мне не захотелось отобрать у нее ложечку. «Я должна тебе кое-что сказать. У меня подпрыгнуло сердце. Они видели его телефон?» — перебила я. «Нет. А что?» — удивилась она. «Ты точно знаешь. Каждую ночь после смерти Тома я просыпалась в три часа и лежала без сна, Думая о его телефоне Когда все случилось, я об этом не подумала Слишком много было других забот Но с тех пор мысли о нем прочно засели у меня в мозгу У него, конечно, стоит пароль Но полицию это не остановит Как только полицейские прочтут нашу переписку Они сообразят, что Том отправлял угрожающее сообщения Той самой женщине, которая стала свидетелем его смерти Меня арестуют При мысли, что ребенок родится в тюрьме, становилось дурно Гарри о нем будет заботиться, но меня он ни за что не простит. Точнее, некуда. Вновь покраснела она. Я забрала его с собой и разбила в тот же вечер, а обломки выбросила в речку. Не волнуйся, никто ничего не узнает. Я никогда не испытывала такого облегчения. Слава богу! Жаль, что ты раньше мне об этом не сказала. Извини, как-то и не подумала. Я ждала результата вскрытия. У неё под глазами залегли темные круги, и я поняла, что она тоже не спит ночами. У меня пересохло во рту. «Уже пришли?» «Да», — кивнула Руби. «Смерть в результате несчастного случая». Я старательно избегала ее взгляда. Мы обе знали правду. Похороны в понедельник. Они не отдавали тело, пока не пришли результаты, сказала она и тяжело сглотнула. Том умер мгновенно, когда ударился головой. У него разрыв мягких тканей на затылке и перелом костей черепа. Я молчала, и она продолжила. Кроме того, при падении он сломал несколько ребер и повредил позвоночник. Руби промокнула глаза салфеткой. У него в крови обнаружили высокое содержание алкоголя, в три раза выше предельного уровня допустимого при вождении автомобиля. Похоже, он пил целый день. Я вспомнила как стояла над ним на коленях, пытаясь уловить признаки жизни. Тогда я не обратила внимания, но поздно вечером, когда вернувшийся из Лондона Гарри улегся в постели и хотел меня поцеловать, я заметила, что от него пахнет точно так, как от Тома. Я еле успела добежать до ванной. Он сказал, что выпил пару коктейлей в поезде с приятелем. При этом воспоминание меня передернуло. Он вообще много пил? Честно говоря, да. Он говорил, что так расслабляется, зато я еще больше напрягалась. Приходилось постоянно быть начеку, к чему он прицепится на этот раз. Лицо Руби потемнело. Я на мгновение забыла, что она сделала с моей жизнью и потянулась погладить ее по руке. Он бил тебя. Она долго молчала, еще сильнее побледнев и опустив глаза. Когда я жила с Томом, в воздухе постоянно витала угроза, Это было ужасно. Он ни разу не ударил меня, однако причинял боль всеми другими способами. Я вздрогнула. Из-за этого я перестала доверять людям. Всегда ждала чего-то плохого. И ещё... ее голос дрогнул. Это разрушило мою личность. Какое-то время казалось, что меня не существует. Я поняла, что ее спасло. Кто ее спас? Надо срочно менять тему знал, что он так много выпил в тот день. Мне даже в голову не приходило. Он планировал работать дома. Раньше я не замечала, чтобы он совмещал работу с алкоголем. Рубин охмурилась, словно эта мысль объясняла что-то из прошлого. Сначала он встретил меня очень дружелюбно. Я не заметила, что он пьян. А когда покупатели уехали, он пошел готовить кофе. Я услышала, как он налил что-то в стакан и выпил. Два раза подряд. Полицейский еще проверял стакан, помнишь? А когда когда он кричал на меня, его лицо было совсем близко. Она показала рукой, приставив ладонь почти вплотную к лицу, и я уловила запах спиртного. Я непроизвольно вздрогнула. Какой ужас! Руби передернула плечами, в ее глазах показались слезы. Я привыкла. Она помолчала и добавила. Я думала, что он преодолел себя. Понимаешь, с тех пор, как я ушла, Он очень хорошо ко мне относился. Стал добрым, заботливым, предлагал помощь. Я решила, что он хочет меня вернуть, и даже начала подумывать о возвращении. Мне было так одиноко, но потом я поняла, что он затеял. В смысле? Он специально привязывал меня к себе, чтобы потом бросить. Хотел, чтобы инициатива исходила от него. он сказал, что его любовница беременна. Я не сообразила, что он имеет в виду тебя. Я не была его любовницей, твердо сказала я. Руби словно не услышала моих слов. И еще, когда я от него ушла, со мной стали происходить всякие странности. Например, кто-то заходил в квартиру, когда меня не было. Ничего особенного преследователь там не делал. Я думала, что схожу с ума. Однажды он пришел ночью, когда я спала. Позже я узнала, что Том раздобыл ключ, притворившись моим бойфрендом. У меня перехватило дыхание. «Представляю, что ты пережила». «Да». Это было одной из причин, по которой я думала вернуться к нему, чтобы чувствовать себя защищённой. Последний месяц я считала его другом. Глупо. После стольких лет. Наверное, не стоило этого говорить, но я не сдержалась. Знаешь, Руби, все это время Том говорил, что хочет быть со мной. И с ребенком. Он вбил себе в голову, что это его ребенок. Мы помолчали. Ребенок точно от Гарри?» — наконец спросила она. «Слава богу, точно». Это её убило. Я была уверена, что вы не спите вместе. Гарри говорил, что между вами давно ничего нет. Естественно, спим, — закатила глаза я. Можно подумать, ты со своим мужем не спала. Мы с Томом давно не занимались сексом, — помолчав, сказала Руби. Думаю, желание зачать ребенка сыграло с нами плохую шутку. Секс стал ассоциироваться у Тома с поражением. Кроме того, когда мне хотелось заняться любовью, он меня отталкивал. — Каждый раз она помотала головой, словно отгоняя эту мысль. однажды кое-что сказал. Мне было очень больно. И что же? Она покачала головой, в ее глазах блеснули слезы. «Прости, невыносимо. Расскажи, не держи в себе, он больше не сделает тебе ничего плохого». Она набрала воздуха. «Мы поссорились в Рождество, в позапрошлом году». Я решила, что нужно помириться. Мне не хотелось, чтобы в праздничные дни в доме стояла тяжелая атмосфера. Я хотела сделать первый шаг, ну, в постели. А он передернулся от отвращения, машинально не задумываясь, и сказал, что я его не возбуждаю, как раньше, когда была моложе, и что дело не во внешности, представляешь, а в моей личности, что он утратил ко мне всякое уважение, и если бы знал, какой я стану, никогда бы на мне не женился. Даже встречаться не стал бы. Близко не подошел бы в тот вечер, когда мы познакомились. Забавно. Я испытывала к нему то же самое, призналась я. руби уставилась на меня, изумленно открыв рот, и рассмеялась. Однако смех постепенно перешел в слезы. Она схватила сумку и поспешила в туалет. Вернулась она через несколько минут с покрасневшим лицом и без макияжа. Я думала, что на этом признание закончится, Но она выпила кофе и продолжала. После этого я стала принимать противозачаточные. Поняла, что не хочу от него ребенка. Ему ничего не говорила. Я чувствовала себя несчастной, а уйти не хватало смелости. Мне казалось, что я исчезаю. Она посмотрела мне в глаза и, клянусь, в тот момент я забыла, что Гарри — мой муж. А Гарри вернул меня к жизни. — Здорово, — сказала я. — Жаль только, что это произошло за мой счет. Ее лицо болезненно сморщилось. Я вскочила с места и направилась к стойке заказать что-нибудь еще. Я не могла больше находиться с ней рядом. Несмотря на ужас, охвативший меня после рассказа о Томе, я не хотела проявлять слабость. «Она тебе не подруга», — говорила я себе. «Нашла, кого жалеть». Однако Руби выглядела такой хрупкой, растерянной и несчастной, что мне стало понятно, почему она влюбилась в Гарри. «Он славный парень, «Симпатичный, умеет слушать». В тот момент я поняла очень важную вещь. У Руби были причины для измены, а вот у моего мужа их не было. Когда я вернулась к столику, она обхватила чашку обеими руками, точно пытаясь согреться, и спросила. «А Гарри знает, что случилось с Томом?» «Я ему не говорила. А ты?» «Разумеется, нет», — покачала головой она. В местной газете напечатали короткую заметку о Томе, даже без фотографии. Там говорилось, что он умер, упав пьяным с лестницы. Автор призывал читателей соблюдать осторожность. Мое имя в статье не фигурировало, только упомянули, что свидетельницей несчастного случая стала друг семьи. Хотя я бы себя так описывать не стала. Возможно, он мог услышать о происшествии на работе, хотя сомневаюсь. Рубина брала побольше воздуха, и я поняла, что она собирается с духом. «Можно задать тебе личный вопрос?» Бали, когда ты переспала с Томом?» «Такого я не ожидала. Помнишь, когда ты летала с Гарри в Париж?» произнесла наконец я. «Я увидела, как вы целуетесь в аэропорту. К моей радости ее лицо залила краска стыда. Я давно подозревала. А когда увидела вас вместе, сомнений больше не осталось. Я поехала к Тому сказать ему, что ты встречаешься с Гарри. И мы переспали. Я одарила ее своим фирменным дерзким взглядом. Наступила мертвая тишина. Наконец она тихо произнесла. Я ушла из дома через месяц после той поездки. И ты все это время знал? И раньше догадывалась. Я не дура, Руби. И Том знал. А мне казалось, он ничего не подозревает. Тому сообщила я. Думаю, раньше он и понятия не имел. Извини, конечно. Но ты крутила роман с моим мужем. Я что, должна была сидеть сложа руки? Нет, что ты. Руби провела рукой по глазам. Конечно, не должна. Она изо всех сил старалась овладеть собой. Значит, ты ждешь и ребёнка. А зачем делала тест ДНК? Чтобы доказать Тому, что отец Гарри. Я не хотела с ним видеться. Распечатала письмо и собиралась подсунуть под дверь. Том не давал мне проходу. Он вбил себе в голову, что это его ребенок, и хотел поиздеваться над Гарри, посмотреть, как тот страдает. Он требовал разделить опеку и был полон решимости не потерять этого ребенка, как потерял Джоша. Я с ужасом думала, что мне придется общаться с ним всю оставшуюся жизнь. Когда пришли результаты, я помчалась к нему, написав записку, в которой требовала оставить меня в покое. Я вспомнила начало своей беременности, как мучилась неизвестностью, сдавала кровь и собирала обрезки ногтей Гарри, как боялась, что отцом ребенка может оказаться Том. Вспомнив о результатах, я вновь испытала огромное облегчение. В ночь смерти Тома, ворочаясь в постели без сна, вдруг поняла, что он все равно мог прийти к Гарри и сказать, что я с ним спала. А результаты экспертизы послужили бы веским доказательством, что я волновалась по поводу отцовства. Но даже если бы Том пошел к Гарри и заставил меня признаться, я по крайней мере знала, что отец моего ребенка Гарри. «А как ты поняла, что Том знал о вас, Гарри?» — спросила я. Робби молчала целую вечность. За день до... Ну, до падения Тома я столкнулась с Гарри в кафе в Нантвиче. Совершенно случайно. Он встречался там с клиентом и зашел купить пирожных на работу. Мы поговорили, выпили кофе. Выяснили отношения, так сказать, окончательно расстались. Я облегчённо вздохнула, вспомнив тот вечер, когда почувствовала, что Гарри вновь отдаляется. Вот почему он показался мне странным. «Ну и дура же я была», — помотала головой Руби. Хотела вырваться из неудачного брака и видела в нем своего спасителя. И все таки я не понимаю. — повторила я. — Ну, столкнулись вы с Гарри, поговорили. А как ты поняла, что Тома известно о вашем романе? Руби посмотрела на меня, как загнанный зверь. У меня упало сердце. Я поняла, что сейчас услышу что-то ужасное. — Ладно, какая разница? Я дала задний ход, но поздно. Она меня перебила. Мы с Гарри хотели съехаться. «Что — Что? Ее голос дрожал от волнения. — Извини. То была бредовая идея, во всяком случае, с моей стороны. У меня хватило глупости думать, что я достаточно хорошо его знаю. Я слишком увлеклась. Она немного помолчала и добавила. Прости, что я так поступила с тобой, мне очень стыдно. Я сделала бесстрастное лицо. Не хотела, чтобы она увидела, как мне больно. Спрашивая, когда они собирались это сделать, я уже знала ответ. 21 июня. Прошептала она. В тот день я узнала, что беременна. Гарри пришел с работы поздно с гигантским букетом пионов. Я подумала, что он купил их специально для меня. Вот дура! Я говорила с Джейн раньше пяти часов. В это время все цветочные магазины в округе уже закрыты. Букет предназначался не мне. Видно, он купил его еще днем, до известия о моей беременности. Меня охватил гнев. Гарри купил мои любимые цветы для Руби, отпраздновать свой уход. Руби, пунцовый от стыда, нервно сжимала кулаки. Я не хотела знать ответ, но должна была спросить, как долго вы были вместе. Я вспомнила, каким холодным и чужим он казался в прошлое Рождество, и как мы ездили в отпуск весной. Гарри постоянно висел на телефоне, якобы по работе. Все эти годы я старалась удержать мужа, считая его наградой, которую заслуживаю. А он того не стоил. Руби тяжело сглотнула, а я вся сжалась, готовясь услышать ответ. Полтора года. Я лихорадочно посчитала в уме. То есть с тех пор, как ты начала у него работать, она опустила глаза, всем своим видом выражая глубочайшее раскаяние. Да, практически с первой встречи. Я поняла, что нашему браку конец.